«В жизни всегда есть место празднику», – пробормотала я, рассматривая себя в зеркало. На меня была одета серая холамида, состоявшая из связанных ленточек и обрывков разных тканей. Похожий наряд я видела на соседском пугале. Несмотря на внешнюю неказистость, платье выгодно подчеркивало фигуру, а при ходьбе за ним возникал серый развивающийся шлейф. Каждый шаг почти полностью обнажал ноги, и выглядело это на грани приличия. Мне понравилось. Во всяком случае, обыватели будут точно шокированы. На остальных девушках тоже было надето что-то подобное. Одна из моделей тщетно пыталась свести вместе разрезы, а портной удерживал ее руки, убеждая, что в этом вся соль наряда. «Что-то сомневаюсь, что такое будут носить при дворе». Скептически сказала я, в полоборота рассматривая свою голую спину. «Надо на пляж сходить, что ли? Лето на дворе, а я бледная, как недавно убитый в нашем дворе вампир». «Будут, будут», – уверил Вадим. «После показа я устрою продажу модели из коллекции». «А нам процент будет?» – алчно спросила я. «Иначе не согласна». Остальные девушки дружно закивали. «Будет вам процент!» – великодушно сказал творец. «Пойдемте, пора начинать!» Мы выстроились гуськом у входа на сцену, а Вадим встал посередине помоста и закричал. «Уважаемые граждане! Перед началом концерта предлагаем вам насладиться показом моделей из коллекции «Обыденность» начинающего, но уже весьма известного мастера Вадима Конга!» Публика слабо зааплодировала. Музыканты заиграли какую-то плавную мелодию, а Томна подтолкнула в спину первую девушку. Когда подошла моя очередь выходить на сцену, я на миг замерла, поразившись количеству народа, собравшегося на бесплатный концерт. Зрители шумели, обсуждая платья, а Вадим, радуясь успеху, с энтузиазмом рассказывал что-то про серость и возвышенность. Идти по теплым, отполированным от частых выступлений доскам было даже приятно. ветерок обдувал обнаженные ноги, я чувствовала себя ужасно смелой и невероятно сексуальной. Надо будет как-нибудь прикупить шелковое белье. Когда шелк касается кожи, это очень приятно. Мы выстроились полукругом, а Вадим радостно прокричал. «Сейчас состоится продажа моделей. Стартовая цена – три золотых». Он жестом подозвал меня и поставил поближе к зрителям. «Дороговато будет!» Крикнул кто-то из толпы. «Зато это эксклюзив!» Пока он торговался, я от ничего делать обозревала толпу. Конечно же, взгляд, помимо моей воли, начал искать высокую худую фигуру в черном. Ирга был на представлении и стоял недалеко от сцены. Рядом с ним стояла русоволосая девица, которая льнула к некроманту, как приклеенная. То за пояс его обнимет, то за руку возьмет. то, пристав на цыпочки, челку за ухо заправит. ирго стоял, не шевелясь, и его поза выражала крайнее раздражение. Я понадеялась, что он зол на девицу. Конечно, на нее, ведь он утверждал, что ему нет до меня никакого дела, и то, что я стою полуголая перед толпой, некроманта не должно волновать. Ведь между нами все кончено, разве не так? Я выставила вперед ногу. И стоящий в первом ряду мужик восхищенно присвистнул. Ирго скрестил руки на груди. Девица дергала его за рукав и что-то щебетала, указывая на сцену. Я порадовалась, что с ее фигурой ей такое платье не светит. Слишком коротконога. — Кто еще хочет купить эту модель? — надрывался тем временем Вадим. — Цена 6 золотых. — Я. У самой сцены поднял смуглую руку орк. — Ёшкин кот, принесли же, Живка, сюда демоны! — 20 золотых! — о выпучил глаза Вадим. — Продано! Живка легко вбежал на сцену и потянул меня за руку. — Пойдём! — Что значит «пойдём»? — возмутилась я. — Подожди, я переоденусь и заберёшь своё платье! — Не нужно мне платье! — отмахнулся Живка, пытаясь сдвинуть меня с места так, чтобы это не выглядело слишком грубо. «Простите, а что же вы тогда купили?» «Пришел мне на помощь Вадим». «Модель», — ответил орк. «Вы же модели продавали? Вот я и купил». Я испуганно поискала глазами Иргу. Он быстро проталкивался к сцене, забыв свою спутницу. «Я продавал модель платья», — растерянно сказал портной. Толпа на площади притихла, с интересом наблюдая за развитием конфликта. «Модель девушки...» В смысле, девушка не продается. Это же не степь, у нас нет рабства. Мне казалось, что эта живка знал очень хорошо. Я никак не могла понять мотивов его действий. Жаль. Громко вздохнул орк, обнимая меня за голую спину. Я бы с удовольствием купил себе такую. Он с сомнением рассмотрел боевой раскрас на моем лице. Красавицу. Обойдешься, заявила я, уворачиваясь от его объятий. «Пропали мои двадцать золотых!» С грустью сказал Вадим, однако платье тут же купила очень тучная женщина, привлеченная пикантной сценой. Правда, она заплатила не двадцать золотых, а семь, но мастер был рад и этому. Живко помог мне спуститься под сцену и, не обращая внимания на попытки вырваться, притянул к себе и предложил «Помочь снять платье!» «Убери от нее руки!» Голос Ирги был полон злости. Разве ты не видишь, что ей это не нравится? Ах, бывший жених явился. язвительно сказал орк, но обнимать меня перестал. «И что тебе надо? Я быстро юркнула за шкаф и сдернула с себя платье, путаясь в ленточках. Хоть бы они не поубивали друг друга, думала я, торопливо натягивая свою одежду. "Ола теперь девушка свободная", говорил тем временем живка. «С кем хочет, с тем и обнимается. Я, между прочим, на ней жениться хочу». «Кажется, ей совершенно не нравится то, что ты делаешь», – возразил Ирга холодным голосом. «Тебе-то какое дело? Возвращайся к своей новой пассии и не мешай мне строить отношения с моей любимой». «Заткнись живка рявкнула я, выглядывая из-за шкафа. «Какая я тебе к демонам любимая?» Что ты ко мне вообще прицепился? Я решил, что я тебя добьюсь, и я тебя добьюсь, резко ответил Живка. И они как некоторые слова характерные некроманты. Кулак Ирги с глухим стуком въехал орку в челюсть. Живка молча ответил, но Ирга успел уклониться. Из-за зеркала раздался испуганный и одновременно восторженный писк томный. Я растерянно взирала на развернувшееся кулачное действо. Совершенно не представляя, что мне делать. Я впервые видела, чтобы из-за меня дрались мужчины. Что делать? Кидаться между ними, верещать, дожидаться конца и отдаться победителю?» Мои размышления прервал поток воды, обрушившийся на соперников. «Остыньте!» – посоветовал Отто, держа в руках большое ведро. Из-за его плеча выглядывала испуганная русоволосая спутница-некроманта. «Ирга!» скрикнула она, кидаясь к парню, вытиравшему кровь из разбитой губы. Я подставила ей подножку, и девица шмякнулась на пол, успев только охнуть. Я почувствовала себя редкой скотиной, но допустить утешение героя нежной девицы у меня на глазах не могла. Ирга посмотрел на меня, удивленно подняв брови. Я развела руками. «Надо под ноги смотреть!» «Пойдем, Ола!» позвал Отто. Ола останется здесь!» Не совсем внятно произнес живка потирая челюсть. Правый глаз его постепенно заплывал. «Что ты командуешь?» — спокойно спросил полугном. «Не проще ли спросить у самой Олы? Чего она хочет? Она должна сказать, чья она!» — упрямо сказал Орк. «Я ей предложил выйти за меня замуж!» Ирга промолчал, хотя на лице у него было написано колебание. «Ну и что? Это ничего не значит!» – заявил Отто. «Я, может, тоже хочу жениться на Оле!» «Что?» – в один голос закричали парни. «Женихи плодятся, как кролики!» – ошеломленно подумала я. В полной тишине, нарушаемой только всхлипами девицы, ободравшей ладони и колени, мы уставились на Отто. Для меня его заявление было тоже полной неожиданностью – но я постаралась как можно быстрее придать лицу нейтральное выражение. Как бы то ни было, Отто меня ни разу не подводил, и, не зная, что он затеял, я решила не портить ему задуманное. «Мне кажется, сейчас самое время упасть в объятия избранника», прокомментировала из-за моей спины томно. Я посмотрела на Иргу. Он скрестил руки на груди и, видимо, совсем не желал, чтобы в его объятия кто-то падал. Кровь с губы тонким ручейком сбегала на черную рубашку. «Да ну вас всех!» – чуть не плача сказала я и, выскочив из-за сцены, побежала, куда глаза глядят. «Ола!» – закричали мне вслед, но я не останавливалась. Слезы застилали мне глаза. «Ну почему? Почему он такой? Как собака на сене? Ведь я же вижу, вижу, что ему не все равно, что происходит со мной и в моей жизни!» Но почему он тогда не отбросит свою дурацкую гордость и не вернется ко мне? Чего он ждет от меня?» Домой я добралась в совершенно расстроенном состоянии. Пока умывалась, пытаясь смыть ужасный макияж, во мне вызрела, как называл это мой преподаватель по фехтованию, спортивная злость. Взращивая в себе эту злость, я расчесала волосы и помчалась к дому Ирги. Если бы некромант был дома, ему бы здорово не повезло. Я не знаю, что бы я с ним сделала, но что после этого мы бы на следующий день пошли бы к алтарю богини рода, это точно. Но его не было дома. Заходить в квартиру я побоялась. Вдруг обида на меня заставила его перенастроить защитные артефакты, а валяться полуобугленными останками на пороге не хотелось. Я села на ступеньки, ведущие на третий этаж, и прислонилась к перилам. Когда-то же Ирга должен объявиться. Некромант появился в сумерках, когда я уже успела вздремнуть и изрядно продрогнуть. Злость, которая заставила бы меня высказать парню все и сразу, успела утихнуть, поэтому я молча смотрела на него снизу вверх. Губы некроманта после драки были опухшими, на рубашке темнели засохшие пятна, но в целом он выглядел неплохо. Пристально посмотрев на меня, Ирга вздохнул и спросил. «Что с тобой случилось на этот раз?» Я просто пожала плечами. «А что тогда с глазами?» «А, это...» Голос от долгого молчания был хриплым. Краску, видимо, после дефиле плохо смыло. Ирга помолчал, тряхнул головой, видимо, приняв для себя какое-то решение, и сказал. «Заходи, умоешься хотя бы». Я зашла в квартиру, порадовавшись, что некромант не трогал защитные заклятия на двери. Получается, он их не перенастраивал, а значит, хотя бы в подсознании он надеялся, что я еще войду к нему домой. Направившись в ванную, я постаралась не давать воспоминаниям выбить себя из колеи. Все в моих руках. Я еще могу сделать так, чтобы все хорошее, что между нами было, повторилось и продолжилось. Когда я вернулась, Ирга уже переоделся, вскипятил воду и даже успел заварить чай. Жестом он предложил мне сесть на стул. Я обхватила горячую чашку руками и молча смотрела, как вьется пар над ароматной жидкостью. Что говорить и как говорить я не знала. Ирга тоже молчал. Одним движением руки он остудил свой чай и сейчас осторожно его пил, стараясь не травмировать лишний раз раненую губу.